300-я ночь. Когда же настала ночь, дополняющая до 300, сестра Шехрозада сказала ей: "Докончен «Да нам твой рассказ". И Шехрозада ответила с любовью и удовольствием: "Если позволит мне царь". "Рассказывай, Шехрозада", молвил царь. И Шехрозада сказала: "Дошло до меня участливый царь, что слуга сказал халифу: "Сид Зубейда целует землю меж твоих рук". Его говорит тебе, что ты знаешь, что она сделала этот венец, и для него нужен большой камень, который будет наверхушке его. Но она искала в своих сокровищницах и не нашла такого большого камня, как она хочет. И халиф сказал цари-дворцам и наместникам: "Поищите такой большой камень, какой хочет Зубейда". И они стали искать и не нашли ничего для неё подходящего, и известили об этом халифа, и у него стеснилась грудь. И он воскликнул: "Как это? Я халиф и царь царей земли, и не могу добыть одного камня? Горе вам, спросите купцов". И спросили купцов, и те сказали: "Не найдёт наш владыка халиф этого камня ни у кого. Есть он только у одного человека в Басре, которого зовут Абу Мухаммед Линтей". И халифу рассказали об этом. И он приказал своему визирю Джафару послать грамоту к эмиру Мухаммаду аз-Зубайди, правителю Басры, чтобы тот снарядил Абу Мухаммада Линчая и явился с ним пред лицо повелителя правоверных. И Джафар написал грамоту такого содержания и послал её с Масруром. Масрур отправился с грамотой в город Басру и вошёл к эмиру Мухаммаду аз-Зубайди. И тот обрадовался ему и оказал ему крайнее уважение. И Масрур прочитал эмиру грамоту повелителя правоверных Харуна ар-Рашида, и эмир сказал: "Слушаю и повинуюсь". А затем он послал Масрура с толпой своих людей к Абу Мухаммаду Линтяю. И они отправились к нему и постучались к нему в дверь, и к ним вышел кто-то из слуг. И Масрур сказал ему: "Скажи твоему господину, повелитель правоверных тебя требует". И слуга вошел и сообщил об этом Абу-Мухаммеду. И тот вышел и увидел Масрура, циредворца-халифа, и, и с ним людей эмира Мухаммеда Аз-Зубейди. И Абу-Мухаммед облобызал землю между рук Масрура и сказал, «Слушаю и повинуюсь повелителю правоверных, но войдите к нам». И они ответили, «Мы можем это сделать только наскоро, как нам приказал повелитель правоверных, он ожидает твоего прибытия». И Абу-Мухаммед сказал, «Я...» Подождите немного, пока я соберусь. И они вошли с ним в дом после усиленных стараний и больших упрашиваний и увидели в проходе занавески из голубой парчи, вышитой червонным золотом. А затем абу Мухамед Линчаи велел нескольким своим слугам свести Масурура в баню, и они это сделали. И Масурур увидал, что стены и мраморный пол в бане диковинные, и что они украшены золотом и серебром. А вода в бане смешана с розовой водой. И слуги занялись масруром и теми, кто был с ним, и прислуживали им наилучшим образом. А выйдя из бани, они облачились в свои одежды из парчи, затканной золотом, а затем масрур и его люди вошли и увидели, что Абу Мухаммед Лентяй сидит у себя во дворце. И над его головой повешены занавески из парчи, затканной золотом и украшенной жемчугом. А дворец устлан подушками, вышитыми червонным золотом. И Абу Мухамед сидит на скамеечке, которая стоит на ложе, украшенном драгоценными камнями. И когда вошёл к нему Масрур, Абу Мухамед сказал: "Добро пожаловать!" и пошёл ему навстречу и посадил его рядом с собою. А затем он велел принести стол с кушаниями. И когда Масрур увидел этот стол, он воскликнул: "Клянусь Аллахом, я никогда не видал у Повелителя правоверных стола подобного этому. А на столе были всевозможные кушания. и все они были разложены в фарфоровые вызолоченные блюда. «И мы ели, и пили, и радовались до конца дня», — говорил Масрур, «и затем Абу Мухаммед дал каждому из нас по пяти тысяч динаров, а когда настал следующий день, нас одели в зеленые раззолоченные одежды и оказали нам крайнее уважение». А потом Масрур сказал Абу Мухаммеду, «Мы не можем сидеть дольше этого срока, так как боимся халифа». И Абу-Мухаммед лентяй молвил, «О, владыка, подожди нас до завтра, мы соберемся и поедем с вами». И они просидели этот день и провели ночь до утра, а потом слуги оседлали мула Абу-Мухаммеда золотым седлом, украшенным всевозможным жемчугом и драгоценными камнями. И Масрур сказал про себя, «Посмотри-ка, когда Абу-Мухаммед явится к халифу в таком обличии, спросит ли его халиф о причине подобного богатства». и потом они простились с Абу Мухаммедом Аз-Зубейди и выехали из Басры, и поехали, и ехали до тех пор, пока не достигли города Багдада. И когда они пришли к халифу и встали пред лицо его, он велел Абу Мухаммеду сесть, и тот сел и проявил пристойность и сказал, «О, повелитель правоверных, я привез с собою подарок, чтобы услужить тебе, принести ли мне его с твоего позволения?» «В этом не будет беды», — сказал Ар-Рашид. И Абу-Мухаммед велел принести сундук, и открыл его, и стал вынимать из него всякие редкости. И среди них были золотые деревья с листьями из белого изумруда, с плодами из красного и желтого яхонта и белого жемчуга, и халиф удивился этому. А затем Абу-Мухаммед велел принести второй сундук, и вынул из него парчевую палатку, обшитую жемчугом, яхонтами, изумрудами, топазами и всякими драгоценными камнями, и ножки ее были из молодого индийского алоэ. А полы этой палатки были украшены зелеными изумрудами. И в палатке были изображения животных, всякого обличия птиц и диких зверей, и эти изображения были украшены драгоценными камнями, яхонтами изумрудами, топазами, бадахшанскими рубинами и всякими дорогими металлами. И когда Ар-Рашид увидел это, он обрадовался сильной радостью. И сказал затем Абу-Мухаммед-Лентяй, — О, повелитель правоверных, не думай, что я доставил тебе все это, боясь чего-нибудь или чего-нибудь желая. Я только увидел, что я человек простой, а это увидел я годится лишь для повелителя правоверных. И если позволишь, я покажу тебе кое-что из того, что я могу. — Делай, что хочешь, а мы посмотрим, — ответил Ар-Рашид. И Абу-Мухаммед молвил, — Слушаю и повинуюсь. И затем он пошевелил губами и помакал пальцами зубцы на стенах дворца, и они склонились к нему. А потом он сделал им знак, и они вернулись на место. И он сделал глазами, и перед ним появились клетки с запертыми дверями, а потом он проговорил что-то, и вдруг ему ответили голоса птиц. И Ар-Рашид изумился до крайних пределов и спросил: "Откуда у тебя всё это, когда ты завёшься просто abu Muhammad Lintay?" И мне рассказывали, что твой отец был кровопускателем, который прислуживал в бане, и он не оставил тебе ничего. О повелитель правоверных сказал Абу Мухаммед: "Выслушай мой рассказ". И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.